Глава 27 Ужасающий зной, галлюцинации, последние капли воды, ночь отчаяния, попытка самоубийства, самум, оазис, лев и львица Проснувшись на следующее утро, доктор первым делом бросил взгляд на барометр. Ртутный столбик почти не понизился. «Ничего нового, ничего», – пробормотал он. Фергюсон вышел из корзины и стал смотреть во все стороны. Тот же зной, та же ясность неба, та же неумолимая неподвижность воздуха. «Неужели нет ни малейшей надежды?» – воскликнул он. Джонни отозвался, он весь ушел в свои мысли. Кеннеди поднялся совсем больным. Его возбужденное состояние не могло не вызвать беспокойства. Он ужасно страдал от жары и с трудом двигал распухшим языком и губами. Оставалось еще несколько капель воды. Каждый знал об этом, каждый думал об этих каплях, и каждого тянуло к ним, но никто не решался сделать первый шаг. Эти три товарища, эти три друга бросали один на другого дикие взгляды. Они были охвачены животной алчностью. Особенно сильно она проявлялась у Кеннеди. Его могучий организм раньше других изнемог от невыносимых лишений. Весь день он был в каком-то бредовом состоянии, ходил взад и вперед, что-то хрипло выкрикивал, кусая себе кулаки, был близок к тому, чтобы вскрыть себе вены и напиться собственной крови. «Страна жажды!» – кричал он. «Нет, вернее, будет назвать тебя страной отчаяния!» Потом он впал в состояние полного изнеможения, слышалось только свистящее дыхание. с шумом урывающиеся из запекших губ. Под вечер первые приступы безумия охватили и Джо. Бесконечная масса песков вдруг показалась ему громадным прудом с чистой прозрачной водой. Не раз несчастный бросался на раскаленную землю, чтобы напиться. Поднимался он с ртом полным песка и злобно кричал «Проклятие! Вода-то соленая!» После одного из таких приступов безумия Джо, видя, что Фергюсон и Кеннеди лежат без движения, поддался непреодолимому желанию выпить последние, оставленные про запас капли воды. Не в силах справиться с собой, он подполз на коленях к корзине и, пожирая безумными глазами бутылку с водой, схватил ее и впился в нее губами. В этот миг рядом с ним раздались раздирающие душу крики «Пить! Пить!» Кеннеди подполз к нему. Несчастный охотник был жалок. Он на коленях, плача, молил Джо, который со слезами протянул ему бутылку, и Кеннеди выпил все, что было в ней, все до последней капли. «Спасибо», — пробормотал он, но Джо не слышал. Он свалился на песок рядом с шотландцем. «Как прошла эта ужасная ночь, неизвестно». Утром несчастные стали чувствовать, как под огненным потоком солнца тела их мало-помалу совсем высыхают. Когда Джо хотел подняться, ему это не удалось. Он был уже не в силах осуществить свой план. Джо оглянулся вокруг. Доктор мрачно сидел в корзине. Он скрестил на груди руки и уставился бессмысленными глазами в одну точку. У Кеннеди вид был страшный. Он мотал головой из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке. Вдруг глаза охотника остановились на карабине, приклад которого торчал из-за борта корзины. «Ах!» — скрикнул он, поднимаясь с нечеловеческими усилиями, и вне себя, как безумный, бросился к карабину, схватил его и приставил дуло к своему рту. «Сэр! Сэр!» — с криком кинулся к нему Джо. «Оставь меня! Убирайся!» — хрипел шотландец. Между ними завязалась жестокая борьба. «Пошел он, или я убью тебя!» задыхаясь, повторял Кеннеди. Джо изо всех сил вцепился в него. Они боролись с минуту. Фергюсон, казалось, даже не замечал их. Во время этой жестокой схватки карабин внезапно выстрелил. Услышав этот звук, доктор поднялся во весь рост. Он был похож на призрак. Вдруг глаза его ожили. Он протянул к горизонту руку и нечеловеческим голосом закричал «Там! Там! Вон там!» В его крике и жести было столько энергии, что Джо и Кеннеди тотчас же перестали бороться и оба посмотрели на Фергюсона. Необъятная равнина волновалась, словно разъяренная в бурю море. Волны песка бушевали, а с юго-востока, вращаясь с неимоверной быстротой, надвигался колоссальный песчаный столб. В эту минуту солнце скрылось за темной тучей, длиннейшая тень, от которой доходила до самой Виктории. Мельчайшие песчинки неслись с легкостью водяных брызг, и все это бушующее море песка надвигалось на них. Надежда и энергия засветились в глазах Фергюсона. «Самум!» — крикнул он. «Самум!» — повторил Джонни, понимая хорошенько, что это значит. «Тем лучше!» — закричал Кеннеди с бешеным отчаянием. «Тем лучше!» — мы погибнем. «Тем лучше!» — повторил Фергюсон. «Но потому что мы будем спасены!» И он быстро начал выбрасывать из корзины песок, служивший балластом. В конце концов его товарищи поняли в чем дело. Они стали помогать ему выбрасывать песок, а затем заняли свои места в корзине. Теперь Джо, вышвырника фунта 50 твоей руды, — скомандовал доктор. Джон, не колебаясь, сделал это, и все же его кольнула мгновенная боль сожаления. Виктория стала подниматься. Как своевременно, воскликнул доктор. Самум действительно приближался с быстротой молнии. Еще немного, и Виктория была бы раздавлена, изорвана в клочья, уничтожена. Колоссальный смерч уже настигал ее и осыпал градом песка. Еще выбрасываю балласт!» — крикнул доктор. «Есть!» — отозвался Джо, кидая на землю огромный кусок кварца. Виктория быстро поднялась над проносящимся смерчем и, подхваченная могучим воздушным течением, полетела с неимоверной быстротой над пенящимся морем песка. Самуэль, Дик и Джо молчали. Освеженные бурным вихрем, они с надеждой смотрели вперед. Три часа самум прекратился. Песок, оседая, образовал бесчисленные холмики. В небе снова воцарила полнейшая тишина. Виктория остановилась. Путешественники увидели впереди зеленый остров, поднимавшийся из океана песков. Оазис! Вода! Там вода! Закричал доктор. В тот же миг он открыл верхний клапан. и выпустил часть водорода, и Виктория тихонько опустилась в двухстах шагах от оазиса. За 4 часа воздухоплаватели покрыли расстояние в 240 миль. Корзину загрузили, и Кеннеди в сопровождении Джо соскочил на землю. «Берите с собой ружье!» — крикнул Фергюсон. «Досмотрите, «Да будьте осторожнее!» Дик бросился за своим карабином, а Джо схватил одно из ружей. Быстро понеслись они к деревьям и мигом очутились под зеленой кущей, сулившей обилие драгоценной влаги. В своем возбужденном состоянии они не обратили внимания на видневшиеся там и сям свежие следы. Вдруг в шагах двадцати от них послышалось рычание. «Это лев», — проговорил Джо. «Тем лучше», — воскликнул ожесточенный охотник. «Будем драться. "Он силы найдутся, если нужно только драться». «Поосторожней, мистер Дик, поосторожней». Помните, что от жизни одного из нас зависит жизнь всех. Но Кеннеди пропустил эти слова мимо ушей. Он уже мчался вперед, держа в руках заряженный карабин. Мчался с пылающим взором, страшный в своей отваге. Под одной из пальм стоял огромный лев с черной гривой, готовый каждую минуту броситься на свою жертву. Заметив охотника, лев сделал страшный прыжок, но прежде чем он коснулся земли, пуля поразила его прямо в сердце. Он упал мертвый. «Ура! Ура!» — закричал Джо. Кеннеди кинулся к колодцу, сбежал по влажным ступенькам, припал к источнику и жадно стал пить свежую холодную воду. Джо последовал его примеру, и некоторое время ничего не было слышно, кроме бульканья и прищёлкивания языком, звуков испускаемых животными, когда они утоляют свою жажду. «Будем благоразумны, мистер Дик», — тяжело дыша проговорил Джо. «Как бы мы и не перехватили через край!» Но Дик, ничего не отвечая, окунал в воду голову и руки и все продолжал пить. Он словно опьянел. «А мистер Фергюсон?» — начал Джо. Имя это мгновенно привело в себя Кеннеди. Он сейчас же наполнил водой принесенную собой бутылку и бросился вверх по лестнице. Но каково уже было изумление, когда он увидел, что какое-то огромное темное тело закрывает выход из колодца. «Оба они!» Кеннеди и идущий за ним Джо подались вперед. «Да мы заперты!» — закричал Джо. «Просто невероятно! Что бы могло это значить?» Не успел Дик договорить, как ужасное рычание показало им, с каким новым страшным врагом им придется иметь дело. Еще лев!» — закричал Джо. «Нет, не лев. Это львица!» «Ах, проклятая тварь, подожди же!» — крикнул охотник, снова поспешно заряжая свой карабин. Он выстрелил... и животное исчезло. «Вперед!» — скомандовал Кеннеди. «Нет, мистер Дик, не надо пока выходить. Вы ведь эту самую львицу не убили на повал, а то бы она свалилась сюда. Теперь она, видно, ждет, чтобы наброситься на первого, кто покажется, и тогда уж ему капут». «Но как же быть? Надо же выйти. Да и Сэмэль нас ждет». «Надо нам завлечь сюда этого зверя», — ответил Джо. «Возьмите мое ружье, а мне дайте ваш карабин». «Что ты задумал?» «Вот увидите». Джо сбросил свою полотняную куртку, надел ее на ствол карабина и в виде приманки выставил в отверстие колодца. Разъяренная львица накинулась на куртку, а Кеннеди сейчас же выстрелил и раздробил ей плечо. Львица рыча покатилась по лестнице, опрокинув Джо, которому уже казалось, что в него вонзаются огромные львиные когти, но вдруг раздался новый выстрел, и в отверстие колодца появился Фергюсон с еще дымящимся в руках ружьем. Джо быстро поднялся. перескочил через труп львицы и взбежал по лестнице. Подал доктору бутылку, полную воды. Поднести эту бутылку к губам и наполовину опорожнить ее было для Фергюсона делом одного мгновения, и три путешественника от всего сердца возблагодарили проведение, таким чудесным образом спасшее их.